Слежка все продолжалась, но ничего, ровно ничего. Джолион в Париж не возвращался, и никого больше не было на подозрении. Занятый сейчас новыми и весьма конфиденциальными делами, Сомс более чем когда-либо осознавал всю важность безупречной репутации для поверенного. Но ночью и в часы досуга ему не давала покоя мысль, что время бежит, Деньги текут к нему, а будущность его все в той же петле, что и прежде. После той мейкинфской ночи он случайно узнал, что около аннет увивается какой-то юный балбес-доктор. Он дважды заставал его у них. Веселый молодой идиот, лет 30 и не больше. Ничто так не раздражало Сомса, как веселость. Неприличная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 Попробовать еще раз сломить ее сопротивление. Ее нежелание выйти с ним на ровную дорогу и создать себе и ему относительно сносное существование. Если это ему опять не удастся. Ну что же, он во всяком случае узнает, как она на самом деле живет. Он остановился в отеле на улице Камартен. В отеле, весьма рекомендуемом Форсайтом, где почти не говорили по-французски.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 раз уж я просидел столько». И в ту же минуту он вскочил и, отпрянув, снова опустился на скамью. Из отеля вышла женщина в платье кремового цвета под палевым зонтиком и направилась в противоположную сторону. И «Ирен!» Он подождал, пока она не отошла настолько, чтобы не могла бы узнать его, и последовал за ней. «Она шла медленно»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 И он, прибавив шагу, очутился лицом к лицу с Иран, сидевший перед маленьким фонтаном, миниатюрной зеленовато-бронзовой необеей с распущенными волосами, окутывавшими ее до стройных бедер, которая смотрела на наплаканный ею прудок. Он так внезапно налетел на Иран, что даже прошел мимо, и лишь потом повернулся и снял шляпу, чтобы поклониться ей. Она не шевельнулась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 Затем прошла дальше. Ирен проводила ее взглядом. «Нет», — сказала она, чертя по земле зонтиком. «У человека всегда есть спутник, его тень». Сомс понял и, мрачно взглянув на нее, воскликнул. «Что же? Вы сами виноваты. Вы можете освободиться от этого в любой момент. Ирен, вернитесь ко мне, и вы будете свободны».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 «Нет, нет, нет! Вы можете преследовать меня до могилы! Я не вернусь к вам!» Оскорблённый, едва сдерживая себя, Сомс отступил. «Не устраивайте сцен!» — сказал он резко. И они продолжали стоять неподвижно, глядя на маленькую Необею, зеленоватое тело которое сверкало на солнце. «Итак, это последнее ваше слово!» — пробормотал Сомс, сжимая кулаки. Вы обрекаете нас обоих. Ира опустила голову. Я не могу вернуться. Прощайте. Сомс задыхался от чувства чудовищной несправедливости. «Постойте», — сказал он, — «выслушайте меня еще минуту. Вы дали мне священный обед. Вы пришли ко мне, нищие. Вы имели все, что я мог дать вам. Вы без всякого повода с моей стороны...» Нарушили этот обед. Вы сделали меня посмешищем, лишили меня ребенка. Вы связали меня по рукам и ногам. И вы, вы все еще держите меня так, что я не могу без вас. Не могу. Скажите, что вы после всего этого думаете о себе. Ирена вернулась. Лицо ей было смертельно бледно. Темные глаза горели. Бог.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 Он готов был проклинать свою щепетильность. Ее, конечно, можно бы не щадить, но себя, увы, себя он должен пощадить. И сидя в холле отеля, где мимо него ежеминутно проходили туристы с Бедекером в руках, забыв заказать завтрак, он предавался мрачным размышлениям. «В петле. Вся его жизнь»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 за то, что они что-то увидели в ней, когда на самом деле она только жестокая Венера, и ничего больше. И снова, видя ее перед собой в залитом солнечным светом, плотно облегающим шелковом платье, он застонал так, что проходивший мимо турист подумал. «Вот скрутил от человека. Хм, что это мы ели за завтраком?» Попозже, сидя в открытом кафе недалеко от оперы за стаканом холодного чая с лимоном и опущенный в стакан с соломинкой, он с каким-то злорадством решил пойти пообедать в ее отель. Если она окажется там, он поговорит с ней. Если нет, он оставит ей записку. Он тщательно оделся и написал следующее. Ва идия с этим субъектом джолионом форсайтом во всяком случае известна мне если вы будете продолжать ее имейте в виду что я не остановлюсь ни перед чем чтобы сделать его положение невыносимым с ф он запечатал записку, но не адресовал ее ему не хотелось ни писать девичью фамилию и к которой она так бесстыдно вернулась ни ставить на конверте имя форсайт.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 Он выжидал, томясь над своим кофе. Выпил две рюмки ликера. Но она все не шла. Он подошел к доске, на которой висели ключи, и стал читать фамилии. Номер двенадцатый. Бельэтаж. И Сомс решил, что сам пойдет и отнесет записку. Он поднялся по покрытой красным ковром лестницы мимо маленькой гостиной. Восьмой. Десятый.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 Сомс поджал губы. «О», — сказал он, — «вы не знаете адреса?» «Нет, миссия кажется, Англия». Сомс снова сунул записку в карман и вышел. Он окликнул проезжавший мимо экипаж. «Везите меня куда-нибудь». Кучер, который, по-видимому, не понял его, улыбнулся и взмахнул кнутом. И маленькая с желтыми колесами Виктория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 а маленький летучий голландец. Точно моя жизнь, — думал Сомс, — вперед и вперед, без всякой цели.